Глава 30. Записка от предстоятеля в вале застала Теодору на кухне. Она меланхолично взбивала яйца со сливками для омлета, когда в окно заглянул Том. Вам письмо. Взяв протянутый конверт, Тео хотел отложить его на полку, но Том торчал в окне как портрет в раме, и глядел тоскливыми глазами. Ладно, сейчас прочту. Отставив миску, Тео сломала сургуч и пробежал взглядом несколько строк. Ну что там? «Ничего, меня приглашают сегодня в храм». «Здорово. Тогда я сейчас голову помою, пока сухие ветки жёг, так дымом провонялся, что глаза режет». «Предстоятель приглашает только меня». «А, ну ясно». Мгновенно с «Тогда я это, ну, клумбу еще подрыхлю, и книги в библиотеке на полке расставлю». «Отличный план». Тео вылила яйца на сковороду, в которой золотился карамелизированный лук и щедро сыпанула поверху натертого сыра. «Извини, что так получилось». Я помню, что мы вычислили этого парня с благословениями вместе. Все, что смогу рассказать тебе после визита в церковь, я обязательно расскажу. Как скажете, госпожа». Упершись подбородком в сложенной ладони, Том потянул носом в воздух. «Вкусно пахнет. Уже готово. Почти мой руки». В этот раз т усердствовать с приготовлениями не стала. Просто сколола волосы в высокий узел, надела бледное голубое платье, в котором обычно ходила по магазинам, и слегка мазнула по шее духами. Первое впечатление уже произведено, работа сделана. Если Тео облажалась, солидный костюм этого не исправит. Если не облажалась, солидный костюм не потребуется. Священника Тео заметила издалека. Он медленно брел по церковному садику, время от времени склоняясь над кустами роз, чтобы вдохнуть аромат. «Приветствую вас, предстоятель! Да пребудет с вами благословение при чистого пламени!» — кивнул Вале. «Я думаю, вам будет приятно услышать новость». Ментальный контакт устанавливали через Карлоса. Неприлично обрадовалась Тео и тут же осознала промах. «Простите, вам нравился этот юноша?» «К сожалению, да. Карлос был замечательным ребенком, но вы были правы. Жажда наживы меняет людей». Месяц назад к Карлосу подошла некая госпожа и предложила хорошо заработать. Мальчик согласился, даже не вникая в суть преступления. Все, что он знал, подсовывая благословение с привязанным к ним проклятием, Он заставляет людей отдавать этой даме деньги. У вас есть доказательства?» «Жандарм Бонита» заглянул Карлосу с неофициальным визитом. «И нашел вот это». Священник достал из кармана что-то вроде серебряного портсигара, на котором были выбиты изолирующие руны. «Откройте, не стесняйтесь». Тео нажала на замочек. Ажурная крышка с тихим щелчком распахнулась, обнажив стянутой зеленой ленточкой пучок благословений. Медленно, осторожно Теодора прикоснулась к бумажкам пальцем и сразу же почувствовала призрачные уколы искрящегося холода. Это проклятие. Когда жандармерия даст делу официальный ход, вы получите прортегарную экспертизу и сами ответите на вопрос. А я, госпожа Дюваль, совершенно не разбираюсь в магии. Задумчивым движением священник вытащил из пучка бумажку. «Стойте!» Рванувшись к представителю Тео, выдернула у него из пальцев благословение. Вы с ума сошли? Там же проклятие. «О, милейшая госпожа Дюваль», — мягко улыбнулся священник, — «поверьте, для меня это не проблема. В церкви магии нет, но у нас тоже есть некоторые возможности. Сила небесного огня неизъяснима». «Вполне возможно, но предметы законсервированным консервированным проклятием трогать все равно не нужно». Раздраженно поджав губы, Тео вернула бумажку в портсигар. «Как вы себя чувствуете? Денег кому-нибудь подарить не хотите?» «Даже если бы захотел. У меня их нет», — неожиданно громко рассмеялся священник. «Не волнуйтесь за меня, госпожа Дюваль. Поверьте, сила чистого огня совершенно реальна. И с этим, кстати, связана моя вторая новость». «И какая же?» «Через две недели будет лунное затмение. Если хотите, в эту ночь я верну вас в родной мир». «Что?» — тихо спросила Тео. Серебряный портсигар, прозрачно звякнув, упал на дорожку, и пучок благословений, кувыркнувшись, улетел в траву. «Госпожа Дюваль, ну что же вы так?» Укоризненно покачав головой, предстоятель Вале подобрал бумажки. «Аккуратнее, пожалуйста, это ведь улики!» «Что? Как вы? Откуда вы знаете?» Вопросы всплывали в мозгу Тео быстрее, чем она их осознавала. «Не торопитесь, госпожа Дюваль, не торопитесь!» Умоляюще вскинул руки предстоятель. «Я отвечу на все ваши вопросы, кроме тех, на которые не имею права отвечать. Но, пожалуйста, задавайте их последовательно». «Я... Да, сейчас, хорошо!» чудовищным усилием воли Тео собрала панически мечущиеся мысли. «Вы собираетесь все рассказать моей семье?» «Нет. Прежняя Теодора Дюваль безвозвратно ушла, и это не ваша вина. Ни вам, ни вашим квазиродственникам не станет лучше, если я вывалю на них это печальное знание. Откуда вы знаете, что я не отсюда?» «Сила небесного огня, госпожа Дюваль, сила небесного огня. Когда вы переступили порог церкви, я понял, что вы порождение иного мира». «И теперь вы думаете, что я демон?» «Ни в коем случае. Демон не смог бы войти в храм. Ни демон, ни злой дух, ни какая иная сущность. А вы вошли и чувствовали себя совершенно комфортно. К тому же, сейчас вы так трогательно спасали меня от проклятия. И если бы у меня оставались сомнения, они бы мгновенно развеялись». «Так, хорошо, отлично». Медленно вдохнув через зубы, Тео закрыла глаза и также медленно выдохнула. «Вы знаете, кто я, и вы не считаете меня сосудом зла?» «Конечно, нет. Такое мне даже в голову не приходило. Для похитительницы тел вы слишком гуманны. Рискну предположить, произошло что-то вроде несчастного случая. Да, пожалуй, это можно назвать именно так, несчастный случай. Я понятия не имела о существовании этой девушки. Впервые в жизни Тео прикоснулась к своей груди как к постороннему предмету. И я не предполагала, что существуют миры, кроме того, в котором я живу». Но произошла... Произошел несчастный случай, и вот я здесь, а этой девушки нет. «И вы хотите вернуться обратно?» «Да, очень хочу, но мое тело, оно...» ты замялась, не зная, как объяснить, что такое авария. «Неважно», — прервал паузу предстоятель. «Ваше тело будет в полном порядке. Я бы не обрек вас на перемещение в умирающую оболочку. Но я перечитала все книги, которые смогла достать. Ни один ученый этого мира не может провести такой ритуал. «Конечно, дорогая моя». Предстоятель мягко прикоснулся кончиками пальцев к предплечью Тео. «Никто не может перемещать душу из тела в тело, как цветок из одной клумбы на другую. Это не в силах человека. Но вы же сказали, то, что не может человек, может причистый огонь. Вы недооцениваете церковь, моя дорогая». Персиковая персиковое пить было легко, очень легко. Пятидесятиградусный напиток нежно скользил по языку, оставляя терпкое, сладковатое послевкусие, мягким касанием согревал гортань и падал в желудок. Там он взрывался холодным белым огнем, но Теу забрасывала в рот маринованную оливку и делала следующий глоток. Любое дело требует умений и практики, даже алкоголизм. Чертов священник так ничего и не объяснил. Скользил, как намыленная змея, бубнил о церкви бесконечном животворящем могуществе пречистого огня. Ни слова конкретики, ни одной гребанной детали ритуала, Но в описании результатов потрепанный коротышка в вале был однозначен. Тео может вернуться домой, обратно, в Агасту, в свое родное тело. Никто не вспомнит об аварии, никто не заметит ничего странного. Жизнь Теодора Дюваль продолжится, как сюжет фильма, в котором монтажер вырезал лишние кадры, а потом склеил концы пленки. В этом мире, в этом мире Теодора Дюваль скончается. Душа покинет тело, а тело без души — это труп. «Госпожа Альбертина, у меня печальные новости. Ваша внучка скончалась. Тяжелая болезнь не прошла бесследно». Плеснув в стакан еще бренди, Тео сделала большой глоток. «Домой. Наконец-то вернуться домой». Господи, какая безумная ирония. Теодор освоила магические ритуалы и научилась варить зелья. Она управляла погодой, справилась с призраком и разрушила наложенные другим магом чары. А домой ее вернет. Простейшее дело на которое ушло два часа мозгового штурма и три чашки кофе. «Госпожа Теодора, у вас все в порядке?» Остановился на пороге кухни Том. Взгляд у него был встревоженным. «Да, все отлично. Все просто замечательно. Выпьешь?» Теодора, приглашающе качнула бутылкой. «Нет, спасибо. И вы, я, ну, думаю, вам хватит». «Хватит?» — хихикнула Тео. «Ну что ты, милый мой, я ведь только начала». Двумя глотками, опустошив стакан, Тео закинула в рот масленку. «Хочешь узнать, чем закончилось наше расследование?» «Ну?» — переступил с ноги на ногу Том. «Да, хочу». Что-то решив для себя, он решительными шагами пересек кухню и сел на второй стул. «Я тоже буду. Наливайте». «Вот сразу бы так». Тео аккуратно отмерил ему один шот бренди. «Твое здоровье, Томас Макбрайт, ты самый лучший помощник в мире». Прямо сейчас называть Тома слугой было неправильно. Тео не знала, почему... Но называть Тома слугой было нельзя, нельзя, и все. Спасибо. Том осторожно пригубил Бренди, охнул и тут же заживал жидкий огонь маслиной. Кошмар какой! Как вы это пьете? Ну как, с продольным шпагатом, ухмыльнулась Тео. Тренируйся, и у тебя обязательно получится. Так что, рассказывать о результате нашего расследования? Да, рассказывать. Том поднес Бренди карту, рту, понюхал и, поставив стакан, взял с блюдца оливку. Значит так. Это действительно был Слушка, который раздавал благословения на ступенях. Тут мы были на сто процентов правы. Его наняла некая дама, пообещав один серебряный в месяц. Ого! Ага! Вот как выглядит грамотный подкуп сотрудников. Так и передай тому остолопу, который приходил тебя соблазнять. Меньше чем за серебряный, ты задницу от стула не оторвешь. Я не собираюсь! Возмущенно вскинулся Том, но Тео взяла его за руку, и парень, захлопнув рот, послушно затих не пыли ты не такой ты честный ты с принципами я знаю это просто шутка преодолев внутреннее сопротивление тео разжала пальцы держать тома за руку было приятно а еще приятнее видеть как он завороженно таращится своими темно серыми как у месячного щенка глазами но тео приняла решение тео наметила путь и тео сделала то что правильно отпустила чертову руку это шутка не обижайся я не обижаюсь Так что там со служкой? А что со служкой? Он впаривал благословение заранее намеченной жертве. Человек брал его, проклятие активировалось и внедрялось в сознание. Запускались прописаны поведенческие паттерны. На следующий день этот человек переводил заданную проклятием сумму на счет однодневку, оттуда деньги уходили дальше по цепочке. Впрочем, это ты уже слышал. Очень простая схема, но безотказная. А знаешь почему? Потому что копы могут отследить только низовое звено. А низовое звено работает вслепую. Владелец счета, вот он, перед тобой, но он понятия не имеет, откуда идут деньги, куда и кто все это организовывал. А выйти на кого-то повыше невозможно, все концы обрублены. Мы, вычислив полудурка с благословениями, связали ниточки. Теперь копы возьмут загадочную даму, через нее выйдут на куратора, а оттуда еще выше. Или не выйдут. Если на определенном этапе в системе откроется денежный ящик, И на жандармерию польется золотой дождь. Тогда концы снова разорвутся, но это не наша проблема. Думаете, у них так много денег?» Скептически вскинул брови Том. «Я понимаю, троих человек эти ребята серьезно нагрели. Но не настолько же, чтобы всю жандармерию подкупить. Три? Три? Томми, милый мой, три — это только в Кинси». Схема наверняка веерная. Такие же мальчики с благословениями топчутся на ступенях десятков церквей. Десятков? Еще раз понюхав бренди, Том все-таки отважился сделать глоток, мучительно скривился и ухватил с блюдца оливку. Если бы их были десятки, преступников давно бы поймали. Нет, нет, нет, нет. Ты не с той стороны смотришь, милый мой Томми. Вообрази. Большой город, много церквей, в каждой церкви больше сотни прихожан. Часть из них состоятельна, а значит, имеют множество контактов. Деловые партнеры, сотрудники, друзья, родственники — Просто случайные встречи со случайными людьми. Допустим, ты коп. Кто? Коп, полицейский, жандарм, неважно, короче, ты страж закона. Приходит к тебе такой вот терпил и жалуется. Меня прокляли. Как ты установишь связь проклятия и церкви? Но пастор Вале же установил: Не пастор Вале, а жандарм Банито. Алкоголь постепенно разбирал, четко формулировать мысли становилось все труднее, поэтому Т. торопилась. Жандарм вычленил общие факторы. Деньги перечисляли в понедельник, все были прихожанами одной церкви и предположил, что все происходящее может быть связано именно с церковью, тем более, что других вариантов особо-то и не было. В деле явно замешана магия, но единственный городской маг я, и вряд ли благородная госпожа Дюваль станет тырить бабки у сограждан, значит, это кто-то приезжий, но приезжих в Кинси мало, они постоянно на виду, и проследить за ними легко». А теперь представь, что такую же схему проворачивают не в провинциальной дыре, а в большом городе. Прихожане разных церквей общались с кучей народа. Любой случайных контактов может оказаться магом. И как ты вычленишь общую для всех случаев точку соприкосновения? «Ну да», — почесал в затылке Том, — «в большом городе будет трудновато. А зачем тогда эти маги к нам сунулись? Понятия не имею. Может, расслабились, может, жадность одолела». Может, умное руководство ушло, а пришли эффективные менеджеры. Мне, честно говоря, пофиг. Главное, что мы этих засранцев за жопу прихватили. И именно мы, а не столичные копы, потому что мы умнее. Тео подняла стакан. За нас. За нас. Улыбнулся Том и сделал маленький глоток. Сознание покачивалось на теплых волнах. Мысли лениво плавились, и все проблемы, выжигавшие дыру в голове, тонули в бренде, как Атлантида в океанском приливе. Сосредоточившись, Тео вытянула руку, ухватила за горлышко бутылку и наполнила стакан. «К дьяволу! Все к дьяволу! Она возвращается домой!» Чертово тело не переносило этанол. Когда Тео поняла, это было поздно. Оно уже состояло на девяносто процентов из алкоголя, как огурец из воды. Тошнота навалилась внезапно. Мерцающе, ослепленная опьянением сознания, едва успела отследить ее, и Тео, запинаясь, устремилась к окну, где ее истошнило на куст гортензии, а потом начался ад. Тео отключалась и приходила в себя то на диване с холодным компрессом на лбу, то на коленях около унитаза. И каждый раз, колышущимся маревом над ней висело лицо Тома, который поддерживал за плечи, что-то говорил, подносил губам стакан воды. На следующий день началась лихорадка. Желудок выкручивало спазмами, во рту было горько, как будто нажралась хинина а правый бок пульсировал яростной болью. Тео трясло так, что кровать дрожала, и Том завалил ее всеми одеялами, которые нашел в доме. Тео увидела его рядом с собой, проваливаясь в вязкий горячечный сон, и видела выныривая из муторной дремы. Том укладывал ей на печень наполненную прохладной водой грелку, обтирал лицо влажными салфетками и терпеливо выпаивал минералкой. Доктор сказал, что это полезно. Да, невкусно, но что же поделать? еще глоточек. Вот так, молодец, умница, а теперь еще один. Когда желудок в конце концов не выдерживал, Том безропотно доставал из-под кровати старый таз и придерживал Теодору, пока ее рвало, отводя грязные спутанные волосы с лица. К третьему дню минералка сменилась йогуртом, потом в меню появился пресный куриный бульон с чудовищно пересушенными куриными фрикадельками. Судя по гранитной твердости мяса, готовил Том самостоятельно. В любом ресторанчике Кинси за такой суп убили бы. Тео перестала знобить, она уже не выпадала из реальности, а просто спала, скрутившись клубком и прижимая грелку к ноющей печени. А потом наступило утро, когда Тео проснулась, и все было нормально. Слабая, как полудохлая мышь, она села в кровати и огляделась. Комната выглядела так, будто в ней поселился десяток мексиканских мигрантов. На столе выселась стопка одеял, на полу стояло ведро с водой, Рядом отсвечивали медными боками ковшик и тазик, а еще три пустых тарелки, десяток грязных стаканов и закопченный до черноты кофейник. Том спал на сдвинутых креслах, неудобно подогнув колени. Лицо у него было сунувшимся, а под глазами темнели круги, такие ровные, словно их отчертили циркулем. Медленно, осторожно Тео переползла на край кровати и свесила ноги. Очень хотелось воды, еще больше в туалет, но будить ради такой ерунды Тома было совсем уж непозволительной гнусностью. Вот только будить не пришлось. Шорох и два слышимый скрип пружин сработали, как пароходный гудок. Вздрогнув, Том вскочил со своих кресел, ошалила моргая. «Ты куда? Плохо? Стой, сейчас таз дам! Все нормально!» Вскинула изрядно похудевшую руку Тео. «Со мной все отлично, я просто хочу в туалет». «А, хорошо, ясно!» Помотав головой, Том потер кулаками глаза невыносимо детским жестом. «Давайте я помогу!» «Обопритесь на меня, госпожа Теодора». Рука у Тома была твердая и горячая, как батарея. «Точно нормально, голова не кружится, не тошнит». Он пристально вглядывался Теодоре в лицо, склонившись так низко, что если бы Тео чуть-чуть поднялась на цыпочки, то запросто могла бы поцеловать сухие в трещинках губы. «Все замечательно, но есть еще одна проблема. Какая? Мне нужно почистить зубы. Сейчас организуем». И организовал. В туалет Тео зашла сама, но в ванну, чертов контрактный, поперся вместе с ней и шумно сопел в уголке, пока Теодора умывалась. Кто бы мог подумать, что самая обычная прохладная вода доставляет столько удовольствия. Что интересного происходило, пока я болела? Теодора с тоской разглядывала в зеркале свою молодую, но отчетливо пожеванную физиономию. Кожа на щеках неприятно отливала желтым. Ничего. Приходило несколько фермеров, я им продал, что нужно из ваших запасов. Госпожа Фантель прислала ящик зельтерной воды. Говорят, она при болезнях желудка хорошо помогает. Вы, может, не помните, но я вам давал ее. Соленая такая, вонючая. Начал монотонно перечислять Том. Господин Санера прислал открытку и дыню. Дыню я убрал в холодильник, открытка в вашей комнате на столе. Господин Делани прислал коробку сливочного шоколада и букет лилий. Шоколад в холодильнике, лилии на кухне. «А почему на кухне?» «Потому что воняют. А вас полоскало так, что я не успевал тазики мыть. Это совсем, иди... Совсем не подумать надо, чтобы больному человеку лилии нести», — поджал губы Том. «Господин Делани не хотел со мной повидаться?» «Хотел, но я не пустил. Сказал, чтобы приходил, когда поправитесь». Тео еще раз посмотрела на себя в зеркало. Нечесанные, слипшиеся пряди волос, мешки под глазами, валившиеся щеки. «Молодец, правильно». Наклонившись над раковиной, она снова плеснула себе водой в лицо. То ли движение оказалось слишком быстрым, то ли микроскопические ресурсы организма подошли к концу, но голова закружилась, колени подогнулись. Тео качнулась, цепляясь пальцами за скользкую эмаль. Мир вокруг вращался, наполнившись тихим, бессмысленным гулом, а потом вдруг остановился. Горячие твердые руки обняли Теодору. За спиной оказалась такая же горячая твердая грудь. Том подхватил ее на руки прижимая к себе, превратился в неподвижный центр внезапного урагана, и ураган затих. «Давайте-ка возвращаться в кровать!» — вздохнул Том и пинком открыл двери. Положив голову ему на плечо, Тео безропотно позволила нести себя в спальню. «Ложитесь!» — опустив ее на матрас, Том устало вздохнул и сел рядом на пол. «Отдыхайте!» — медленным, вдумчивым движением Тео провела пальцем по светлой, как солома, щетине. «Ты не брился!» и голову не мыл и не купался и воняет от меня как от дворового пса ухмыльнулся том забот вы мне задали на сто золотых госпожа теодора у меня столько нет да и не надо вы главное пообещайте больше бренди не пить доктор сказал что для вашего организма алкоголь яд том замолчал бессмысленно разглаживал ладонью простыню глубоко вздохнул выдохнул к тому же вы ну вы это вы когда пьяные разговариваете «Я предлагала тебе что-то аморальное?» — улыбнулась Тео. «Может, еще и руки распускала?» «Да если бы. Вы когда выпили, ну, вы про Агасту рассказывали». Тео окаменела. Застывшая улыбка гримасы перекосила лицо. «Что? Я не понимаю, о чем ты?» «Да ладно вам. Я же все знаю. Не волнуйтесь, я никому не говорил и говорить не собираюсь. А пить вам нельзя. Можете на людях разговориться. Кто-то подумает, что это пьяные бредни, а кто-то и задуматься может» трясущейся рукой тео потянулась к воде не дотянулась том предупредив ее движение подал стакан вот спасибо тео механически сделала несколько глотков и когда как как давно ты понял подозревал давно а так чтобы с уверенностью где то с месяц назад смущенно улыбнулся том поначалу ничего не подозревал жалел несчастную повредившуюся умом девушку и списывал все странности или на болезни или на воспитание Госпожа путается в ценах, так она сроду продукты сама не покупала, это слуги делали. Госпожа не разбирается в магии, учит все с самого начала, так память ведь потеряла, бедняжка, приходится все наверстывать. Не умеет зажечь плиту, не знает, как заправить керосином лампу, удивляется, что бойлер дровами топит. Поселила слугу в спальню для гостей и готовит для него обеды. Вот это последнее было особенно удивительно, но даже тут Том нашел подходящее объяснение. Совсем юная девушка впервые уехала далеко от семьи. Она просто не справляется с одиночеством, ей страшно. «У меня, знаете, вроде такого было», — опустил глаза Том. «Когда я контракт подписал, тоже все время к каким-то людям клеился. То за смотрителем хвостом ходил, то с рабочими подружиться пытался. Глупость полнейшая. В бараке народ постоянно меняется. Одни уходят, другие приходят. А банковским на нас так вообще плевать. Но я все равно кого-то искал» вот и подумал, может, у вас также. Проблемы начали возникать, когда Тео вплотную занялась работой. Та Теодора Дюваль, о которой слышал Том, была девушка веселой и легкомысленной, любила развлечения, шумные компании и никогда, никогда не проявляла интереса к бизнесу. Новая Теодора Дюваль была расчетлива как ростовщик, и упорно как впрягшийся в Ермо Вол. Блюдя собственную выгоду, она выжимала из клиента все, что можно выжить и пряталась в двусмысленностях формулировок избегания нужных обязательств. И что самое удивительное, новой Теодоре Дюваль все это очевидно нравилось. Болезнь может уничтожить старую память, но не может подарить новую личность. Я смотрел на вас и глазам своим не верил, как будто передо мной другой человек. Ну, так оно, в общем-то, и оказалось. Но тогда это было странно. Но Том все равно нашел объяснение. Просто у госпожи Дюваль был талант продемонстрировать его дома под крылом всемогущей и суровой бабушки, было невозможно. Зато теперь, оставшись одна, Тео смогла реализовать свои природные склонности. «Я подумал, может, бабка вас шпыняла, ошибками попрекала, говорила, что не справляетесь. А теперь вы из дома уехали, начали сами работать и поняли, нет, справляетесь, отлично, просто справляетесь». На какое-то время такое объяснение примирило Тома с реальностью, но потом Тео заговорила о шифере и сказала, что это шершавые серые волнистые пластины. Допустим, благородная дама не знала, как на самом деле выглядит шифер, или знала, но забыла. Но в этом случае Теодора просто не смогла бы его описать, а она придумала какие-то волнистые пластины, да еще и шершавые. Вот тут я задумался. Поначалу не всерьез, а потом... А потом всерьез. Потому что количество ошибок нарастало. Ты утверждала, что ходила в зоопарк, но описывала слона, который сдох лет двадцать назад. Тео просила в магазине набор для вышивания с конвой, иголкой и нитками, но продавщица понятия не имела о таких наборах. Тео рассказывала, что лимонады пьют через трубочки, но Том никогда не встречал ни одного человека с такой штуковиной и не встречал никого, кто бы встречал. И если каждый случай отдельно рассматривать, тогда все просто. Ну, соврали вы насчет слона. Хотели приукрасить? Бывает. Ну, придумали эти трубочки. Чтобы меня, по контрактного, удивить, тоже можно понять. Но если посмотреть на все вместе... Человек, который не помнит прошлого. Человек, у которого изменились интересы, поведение и характер. Человек, который не знает самых простых вещей, но уверенно говорит о том, чего никогда не существовало. Но я все равно не мог поверить. Каждый раз к этой мысли подходил и каждый раз думал. Том, да ты рехнулся. Не бывает такого. Бредни все это, сплетни прислуги. Ты же не в сказке живешь а потом вы про обратную сторону Луны сказали. В школе Том обожал астрономию. Если и было что-то, манящего больше, чем неизведанной Земли за краем карты, так это таинственный, загадочный космос, наполненный миллионами звезд, каждый из которых в тысячу раз больше и ярче Солнца. Проглотив за несколько дней тощий учебник, Том отправился в школьную библиотеку и выгреб оттуда все, что хотя бы косвенно касалось астрономии. После школьной библиотеки Пришла очередь к городской, а потом мальчик Томми спустил все карманные деньги на книги из каталогов. Математик он, конечно, не понял, но все объяснения, все описания вызубрил чуть не наизусть. И точно, совершенно точно знал, что обратная сторона Луны еще не исследована. Никто не придумал способа увидеть то, что скрыто от глаз. Никто не знает, какие там тайны скрываются. Никто, кроме Теодоры которая легко и просто описала моря и кратеры, невидимые человеческому глазу. «О, Боже! Я срезалась на Луне, нагребанной мать его Луне!» «Ну, получается так!» — смущенно улыбнулся Том. «Но вы не волнуйтесь, другие ничего не замечают. Это только я вижу, а я молчу, как гранитный памятник, но с одним условием. Ага, вот оно! Вот то, ради чего затевалось все шоу!» «И что же ты хочешь?» — ровным голосом спросила Тео. Вы мне рассказываете про Луну все, что знаете, и про Агасту, ну и вообще про все. Начинайте с шифера и по порядку».